«Вера Колочкова, научите меня любить!» «Надо же, опять этот ненавистный сон! И ладно, если б страшилка привиделась, куда ни шло!»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 Всем улыбается, виновата, пытается что-то объяснить. Страстно пытается, всякие нужные слова подбирает. А они никак не подбираются. Лица персонажа смотрят, ждут, а она лишь мычит да руками, пытаясь отбиться от вязкой воспаленной тревоги, которая змеей выползает из подсознания и сжимает в кольцо плечи, шею, ползет холодом по позвоночнику. И хочется крикнуть что-нибудь веское, значительное, вроде того «Изыди, проклятая тревога, не виновата я!» Не надо так явно себя демонстрировать, а то я и без знаю, что ты есть. Мало того, я даже знаю, как с тобой бороться. По крайней мере, теоретически знаю. Но не могу. Не могу. Кать. Катька. Да проснись ты, господи. Катя открыла глаза, и на лицо выплыло перед ней вживую, встревоженная, слегка припухшая, с размазанной под глазами тушью. Вовсе не презрительная, как привидевшееся сонное лицо персонаж. И впрямь, с чего это оно должно быть презрительным? Иль в самом деле презирает ее подруга Сонька.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 А почему ты хныкала, стонала и мычала? Не знаю. Соня, ты правда не сердишься, что я у тебя на халяву живу? Да иди ты знаешь куда!» Сонька яростно запахнула на наточенной фигурке халатик-кимоно и решительно отвернулась, демонстрируя наполовину прикрытую шелковой тканью умопомрачительной красоты задницу. Потом, передумав, развернулась Катя и с полминуты глядела на нее задумчиво. Она, глядевшись, произнесла с нарочитыми нотками убийственного ханжества в голосе. Тебя что, серьезно вопрос халявы мучает?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 где в служебной однокомнатной квартирке при санатории ютилась ее семья – мать, бабка и два младших брата. И где из всех возможных перспектив работы и зарплаты ждала ее одна единственная перспектива – вместо какой-нибудь санитарки в их захудалом санатории с теми самыми лечебными грязями, которые когда-то так удачно приманили папикам. Хотя, может, скорости и такой перспективы бы уже не оказалось. Мать недавно письмо прислала, жаловалась – закрывают санаторий, а ее грозятся из служебной квартиры выселить.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 Хочешь по-быстрому? Даже за унижение не приму. Вот она я, вся здесь и вся ваша, дорогой папик. Зато никаких неясностей между нами нет, все до предела прозрачно. Улыбка для тебя самая, что ни на есть искреннее. Взгляд влюбленный, восторженный, благодарный. Иногда ей даже казалось, что она и в самом деле его немного любит.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 «Ой, Катька, не начинай!» «Нет, и впрямь, Сонь, что делать-то?» «Что делать? Не знаю я, что делать. Давай для начала умоемся и кофе спьем. И съедим чего-нибудь. Я вчера Алику мясо готовила, там осталось, по-моему». «А что, у Алика аппетит пропал?» «Ладно, не хами». «Да я не хамлю. Слушай, а он у тебя кто вообще?» «В смысле?» Подняла удивленно бровь Сонька, насмешливо взглянув на Катю. «Да в смысле имени. Алик — это Александр, да? А может, и Алексей? А я знаю».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 Сонькину горячность, однако, этот ее непроизвольный всхлип остудил довольно быстро. Подскочив к Кате, она испуганно заморгала, возложив ладошку на трогательно выпирающую ключицу, начала виновато рыскать глазами по лицу. И тут же вздохнула с облегчением, не узрев на нем следов обиженной слезливости. «Слушай, впрямь, чего я на тебя наехала? Это у меня, наверное, наследственная. Мамка моя, помню, пока с соседкой с утра не насобачится, ни за что на работу не пойдет. И я такая же».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 О, несчастная зарплата, вожделенная и всеми силами души вымечтанная. Появишься ли ты в моей неприкаянной жизни, черт тебя побери, хоть когда-нибудь или нет? От горьких мыслей о зарплате на лбу тут же взгрубились два холмика, образовав меж собой продольную складку.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 Сонька, однако, не торопилась ударить в нее обидой. Сидела, молчала подозрительно. Потом вдруг тихо и грустно произнесла. «Дура ты, Кай. Причем дура несчастная. Такая несчастная, что я и ругаться с тобой не хочу». Тоже нашла чем попрекнуть. «Извини, Сонь, я не хотела. Честное слово. Сама не знаю, как у меня. Да ладно. Можешь и дальше гордиться своей девичьей честностью».